Слова шестая. Швейцария. Я ехала домой, не обращая внимания на мокро-поблескивающую под солнцем дорогу. Думала о той ловине информации, которую на меня бросил Джейкоб, и пыталась как-то в ней разобраться. Несмотря на перенапряжение мозгов, на душе полегчало. Я увидела улыбку Джейка и вытащила на свет Божий все секреты. Проблемы от этого не исчезли, но хотя бы уменьшились». правильно сделала что съездила повидать джейка я ему нужна и судя по всему думала я прищуриваясь против солнца никакой опасности и в помине не было он появился из ниоткуда еще минуту назад в зеркале заднего вида на залитом там солнце шоссе было пусто и вдруг на моем хвосте повесь серебристый вольва вот черт простонала я подумала не остановиться ли но у меня не хватит духу прямо сейчас с ним встретиться Я-то рассчитывала, что будет время подготовиться, да и Чарли будет рядом и смягчит удар. По крайней мере, при Чарли он не станет на меня орать. вольва следовал за мной всего в нескольких дюймах позади. Я не сводила глаз дороги. Трусишка до мозга костей я поехала прямиком к Анжеле, ни разу не встретившись со взглядом, который прожигал дыру в моем зеркале заднего вида. вольва ехал за мной, пока я не затормозила возле дома Веберов. Он не остановился, а я не подняла глаз. Не хотела видеть выражение его лица. Как только вольва исчез из виду, я бегом помчалась по короткой подъездной дорожке к дверям. Не успела я постучать, как Бен уже открыл дверь, будто стоял в прихожей. «Привет, Белла!» — удивленно воскликнул он. «Привет, Бен! А анджела дома?» Вдруг она забыла о наших планах. Я поморщилась от мысли, что придется ехать домой пораньше. «Конечно», — ответил Бен, и тут же на лестнице появилась моя подруга. «Белла!» Бен заглянул мне через плечо, мы оба услышали приближающуюся машину. Звук меня не испугал. Этот мотор затарахтел и замолк с громким выстрелом из выхлопной трубы. Ничего похожего на мурчание «Вольво». Должно быть тот самый гость, которого дожидался Бен. «Остин приехал!» — сказал Бен, когда к нему подошла анджела С улицы послышался автомобильный гудок. «Пока. Я уже по тебе скучаю», — заявил Бен, обнимая анджелу за шею и поворачивая ей лицо, чтобы смачно поцеловать. Через секунду Остин опять загудел. «Пока, Анжи. Я тебя люблю», — закричал Бен и вылетел мимо меня за дверь. Слегка покрасневшая анджела пришла в себя и махала вслед, пока Бен и Остин не скрылись из виду. Потом повернулась ко мне с унылой улыбкой на лице. «Белла, спасибо, что согласилась помочь. От всей души спасибо. Ты спасла меня не только от неизлечимой травмы пальцев, но и от двухчасового просмотра бессмысленного, ужасно переведенного боевика». Она облегченно вздохнула. «Рада, что удалось тебя выручить. Я немного успокоилась. У выборов все так обыденно. Простые человеческие драмы анжелы странно меня успокоили». «Хорошо, хоть где-то люди живут нормальной жизнью». Я поднялась за подругой наверх в ее комнату. По дороге Анжела отпинывала в сторону разбросанные игрушки. В доме царила необычная тишина. «А где твои?» «Родители повезли близнецу в Порт-Анджелес на день рождения. Мне даже не верится, что ты и правда согласилась мне помочь. бын притворился, что у него рука болит». Анжела скривилась. «Да ладно, ерунда». — ответила я и тут же вошла в комнату Анжелы и увидела стопки конвертов. «Ничего себе!» — Анжела повернулась ко мне со извиняющимся видом. «Теперь понятно, почему она откладывала это до последнего и почему Бен нашел предлог увильнуть». «Я думала, ты преувеличиваешь», — призналась я. «Если бы!» «Ну что, не передумаешь?» «Ладно, давай уж, чего там, у меня целый день свободен». Анжела поделила стопку пополам и положила адресную книгу матери на стол между нами. Какое-то время мы сосредоточенно работали, в комнате слышалось только тихое шуршание ручек по бумаге. «А чем сегодня занят Эдвард?» — поинтересовалась Анжела через несколько минут. Моя ручка с силой врезалась в конверт, который я надписывала. «Эймит приехал домой на выходные, и вроде бы они собирались пойти в поход». «Ты говоришь так, будто не уверена, что они пойдут». Я пожала плечами. «Тебе повезло, что у Эдварда есть братья, с которыми он может ходить в походы. Не знаю, что бы я делала, если бы не Остин. С ним Бен может заниматься всеми этими мальчишескими штучками. Да уж, меня на природу как-то не тянет, и мне за ними в жизни не угнаться». Анжела засмеялась. «Я тоже предпочитаю сидеть дома». На минуту она сосредоточилась на своей стопке конвертов. Я написала еще четыре адреса. С Анжелой никогда не возникает надобности заполнить молчание бессмысленной болтовнёй. Как и Чарли, она не считает паузы неловкими. Однако, подобная Чарли, Анжела иногда слишком наблюдательна. «У тебя всё в порядке?» — тихо спросила она. «Ты как будто нервничаешь». Я смущённо улыбнулась. «Что, так заметно?» «Да, вообще-то не очень. Скорее всего, Анжела врёт, чтобы меня не расстраивать». «Можешь не говорить, если не хочешь», — успокоила она. «А если тебе нужно выговориться, то я слушаю». Я собиралась сказать «Спасибо, не стоит. В конце концов, у меня слишком много секретов, которые я должна хранить, и я не могу обсуждать свои проблемы с обычными людьми. Это будет нарушением правил». И в то же время мне внезапно и необъяснимо захотелось именно этого — поговорить с обычной подружкой, пожаловаться на жизнь, как любой нормальный подросток. Эх, мне бы такие простые проблемы. К тому же хорошо бы пообщаться с кем-то, не имеющим отношения к этой заварушке между вампирами и оборотнями, чтобы взглянуть на вещи со стороны, непредвзято. «Не буду лезть не в свое дело», — пообещала Анжела с улыбкой, склоняясь над конвертом. «Да нет», — ответила я. «Ты права. Я и правда нервничаю». «Это из-за Эдварда». «Что-то случилось?» С Анжелой легко разговаривать. Когда она задает такой вопрос, я уверена, что это не из-за нездорового любопытства и не в поисках сплетен, как сделала бы Джессика. Анжеле небезразлично, что я расстроена. Он на меня злится. «Он на тебя? Не может быть!» — сказала она. «За что злиться-то?» Я вздохнула. «Помнишь джейка Блэка?» а -а. Да? «Он ревнует», — сказала анджела «Нет, не ревнует. Мне следовало бы заткнуться. Такие вещи объяснить невозможно. Но мне все равно хотелось продолжать разговор. Я и не думала, что так соскочилось по нормальному человеческому общению. Эдвард думает, что Джейк, ну, типа плохо на меня влияет, вроде как опасен для меня. Ты ведь знаешь, как сильно я вляпалась несколько месяцев назад. Вообще-то это все такие глупости!» К моему удивлению, анджела покачала головой. «Ты чего?» — спросила я. «Белла, я видела, как на тебя смотрит Джейка Блэк. Могу поспорить, что на самом деле Эдвард ревнует. С Джейком у меня не такие отношения. У тебя-то, может, и не такие, а вот у Джейка...» Я нахмурилась. «Джейк знает, как я к нему отношусь. Я ему все сказала. Белла, Эдвард всего лишь человек и будет относиться к этому, как любой другой парень на его месте». Я поморщилась. На это сказать мне было нечего. Анжела похлопала меня по руке. «Ничего, со временем. Надеюсь, у Джейка сейчас трудный период. Я ему нужна». «Ведь вы с Джейкобом в довольно близких отношениях. Как брат и сестра», — согласилась я. «А Эдварду он не нравится». «Нелегко это, наверное. Интересно, как бы Бен на такое отреагировал?» — задумалась она. Я слегка улыбнулась. «Как и любой другой парень на его месте», — Анжела ухмыльнулась. «Скорее всего». Потом она сменила тему. анджела не из тех, кто лезет в душу, и, похоже, почувствовала, что я не стану, не могу продолжать разговор. Я вчера получила распределение в общежитии. Конечно же, мне досталось самое дальнее от колледжа». «А Бен уже знает, где будет жить?» «В самом ближнем. Вечно ему во всем везет». «А ты как? Уже решила, где будешь учиться?» Я устаивалась на свои корявые закорючки на конверте. На секунду меня отвлекла мысль о том, что Анжела и Бен поступили в университет Вашингтона. Через несколько месяцев они уедут в Сиэтл. Станет ли там безопасно к этому времени? Переедут ли новорожденные вампиры в какой-нибудь другой город? И где-то в другом месте, словно в фильме ужасов, горожане будут содрогаться, читая заголовки газет. «И не по моей ли вине появятся эти заголовки?» Я попыталась стряхнуть себя на вождение, слегка помедлила с ответом. «Наверное, поеду на Аляску. Там есть университет в Джуна». «На Аляску?» — удивилась анджела «Правда? Ну, то есть это здорово. Просто я думала, что ты поедешь ну, в более теплое место». Я рассмеялась, все еще не сводя глаз конверта. «Да уж, Форкс радикально изменил мои взгляды на жизнь. А как же Эдвард?» У меня ёкнуло сердце, но я всё же посмотрела на Анжелу и улыбнулась. «Эдварда, холода на Аляске тоже не пугает!» Анжела улыбнулась. «Ну ещё бы!» И вздохнула. «Это так далеко! Вряд ли ты сможешь часто приезжать домой. Но хоть писать-то мне будешь!» Я приуныла. «Может, не стоило сейчас так сближаться с Анжелой? И всё же не будет ли ещё печальнее, если я упущу эти последние шансы?» Я стряхнула себя грустной мысли и ответила шуткой. Если буду в состоянии печатать после этого, я кивнул на стопку надписанных конвертов. Мы засмеялись и стало легко болтать о предметах и специальностях, пока мы дописывали остальные адреса. Мне надо было всего лишь не думать об этом. В любом случае, на сегодняшний день у меня и заботы поважнее. Я даже помогла Анжели наклеить марки на конверты. Уходить было страшно. Как рука — спросила анджела Я сжала и разжала пальцы. Думаю, что снова смогу ею пользоваться. Когда-нибудь. Внизу хлопнула дверь, мы обе подняли глаза. «Анжи!» — послышался голос Бена. Я попыталась улыбнуться, но губы дрожали. «Ну что ж, пожалуй, мне пора. Оставайся, если хочешь. Хотя, скорее всего, Бен собирается рассказать мне весь фильм во всех подробностях. Да нет, пора, Чарли будет волноваться. Спасибо за помощь. Вообще-то мне понравилось. Надо нам как-нибудь устроить что-то вроде этого. Собраться на девичник. Непременно. В дверь спальни постучали. «Бен, заходи!» — разрешила анджела Я встала и потянулась. «Белла, ты осталась в живых?» Мимоходом бросил мне Бен и сел на мое место рядом с анджелой Потом внимательно посмотрел на плоды наших трудов. «Молодцы! Жалко, что все уже сделано, а то я бы...» Он замолк внезапно перешел к оживленному рассказу. «Анжела, ты пропустила все на свете! Такой классный фильм! Там последняя драка! Все так срежиссировано! Просто с ума сойти! И там один такой парень! Ну, в общем, это надо видеть!» Анжела бросила на меня многозначительный взгляд. «Увидимся в школе!» Нервно хихикнула я. «Пока!» — вздохнула Анжела. К пикапу я шла, настороженно оглядываясь, но улица была пустынна. Всю дорогу домой я беспокойно проверяла все зеркала, но серебристой «Вольво» нигде не показывался. Перед домом его тоже не было, хотя это ничего не значило. «Белла, ты?» — позвал Чарли, когда я открыла дверь. «Привет, па!» — Чарли я нашла перед телевизором в гостиной. «Ну, как дела?» «Хорошо», — отозвалась я. Не имеет смысла что-то скрывать о Чарли, все равно Билли скоро все расскажет. Кроме того, новости его обрадуют». С работы меня отпустили, так что я съездила в Лапуш. На его лице не отразилось должного удивления. Билли уже все рассказал. «Как дела у Джейкоба?» С притворным равнодушием поинтересовался Чарли. «Хорошо», — ответила я тем же тоном. «А к Веберам ты ездила?» «Ага, написали все конверты». «Молодцы», — Чарли широко улыбнулся. «Странно, что он так внимательно меня слушает, ведь по телевизору идет игра». «Я рад, что ты сегодня провела время с друзьями!» «Я тоже рада!» Я поплелась на кухню в поисках какого-нибудь занятия. К сожалению, Чарли уже вымыл посуду после обеда. Несколько минут я стояла на кухне, не сводя глаз яркого пятна солнечного света на полу. Оттягивать до бесконечности невозможно. «Пойду позанимаюсь!» мрачно объявила я и пошла наверх. «Потом поговорим!» — крикнул мне вслед Чарли. «Если выживу!» подумала я. Я аккуратно прикрыла дверь спальни и только потом повернулась. Конечно же, он был там. Стоял у стены напротив меня в тени возле открытого окна с каменным лицом и в напряженной позе и молча сверлил меня взглядом. Я сжалась, ожидая лавины, но ничего не случилось. Он просто молча не сводил с меня глаз. Может, слишком разозлился, чтобы разговаривать. «Привет!» Наконец выдавила я. Его лицо казалось вырезанным из камня. Я досчитала до ста, он так и не шелохнулся. — Ну, в общем, я жива, здорова, — начала я. Из его груди вырвалось рычание, но выражение лица не изменилось. — Ничего страшного не произошло? — пожала я плечами. Он пошевелился, закрыл глаза и зажал переносицу правой рукой. — бала прошептал он. Ты хоть понимаешь, что я чуть было не перешел границу, чуть не нарушил договор, чтобы пойти за тобой. Ты знаешь, к чему это могло привести?» Я поперхнулась, и он открыл глаза, холодные и темные, как ночь. «Ты бы не сделал этого!» Слова прозвучали чересчур громко. Я старалась не повышать голос, чтобы не услышал Чарли, но мне хотелось кричать. «Эдвард, они воспользуются любым предлогом, чтобы начать драку. Они будут вне себя от радости. Ты не должен нарушать правила». «Может, не только им охота подраться». «Хватит!» — оборвала я. «Вы заключили договор. Вот и придерживайтесь его». «Если он тебя обидит, перестань!» «Рявкнула я. Об этом можешь не переживать. Джейкоб не опасен, Белла!» «Ты не в состоянии судить, кто опасен, а кто нет!» «Я знаю, что за Джейка переживать не надо. Ни мне, ни тебе!» Эдвард заскрипел зубами. Руки сжались в кулаки. Он по-прежнему стоял возле стены, и мне ужасно не нравилось такое расстояние между нами. Я глубоко вдохнула и шагнула к Эдварду. Он не пошевелился, когда я обхватила его руками. Теплый вечерний свет проникал в окно, и от этого кожа Эдварда казалась особенно холодной, и весь он был словно ледышка, замерзший неподвижной Прости, что заставило тебя так волноваться, — пробормотала я. Он вздохнул и немного расслабился, положил руки мне на талию. — Волноваться — это мягко сказано, — проворчал он. Сегодняшний день тянулся бесконечно долго. «Тебе не полагалось об этом знать», — напомнила я. «Я не рассчитывала, что ты так рано вернешься с охоты». Я посмотрела ему в глаза и наткнулась на его напряженный взгляд. И только тут я заметила, что глаза у него слишком темные, с фиолетовыми кругами вокруг. Я неодобрительно нахмурилась. «Когда Элис увидела, что ты исчезла, я вернулся», — объяснил он. «Не надо было этого делать, ведь теперь тебе снова придется уехать». Я нахмурилась еще сильнее. Я могу подождать. Вот еще глупости! То есть, конечно, я знаю, что Эллиф не могла видеть меня с Джейкобом, но ты-то должен был знать. А я не знал, — оборвал меня он. И не жди, что я разрешу. Что значит не жди? Именно этого я и буду ждать. Это больше не повторится. Вот именно, потому что в следующий раз ты не станешь так нервничать. Потому что следующего раза... «Не будет», — заявил Эдвард. «Но ведь я понимаю, что тебе нужно уезжать, хотя мне это и не нравится». «Это разные вещи. Жизнью я не рискую. И я тоже. Оборотни опасные. А я так не думаю. Белла, я не намерена это обсуждать. И я тоже». Его руки снова сжались в кулаки, я чувствовала их на спине. «Ты действительно только о моей безопасности беспокоишься». Вдруг вылетел у меня. «Что ты имеешь в виду?» Недовольно спросил он. «Ты не...» Теория Анжела казалась все глупее. Я не знала, что сказать. «Ну, я имею в виду, ты ведь не станешь меня ревновать?» «Ревновать?» «Я серьезно!» «Ну еще бы! В этом нет ничего смешного!» Я подозрительно нахмурилась. «Или дело вообще не в этом?» «Может, дело в какой-нибудь глупости, вроде вампиры, оборотни, смертельные враги? Или это просто избыток тестостерона?» Его глаза вспыхнули. «Все дело только в тебе. И мне нужно одно, чтобы ты была в безопасности». Черный огонь в его глазах не оставлял места сомнениям. «Ладно», — вздохнула я, — «поверю тебе». Но я хочу, чтобы ты знал, я не играю в эти ваши дурацкие игры врагов и друзей. Я нейтральная страна, Швейцария. И отказываюсь участвовать в территориальных спорах и мифических созданий. Джейкоб для меня член семьи. Ты, я бы не сказала, что ты любовь всей моей жизни, потому что надеюсь, что буду любить тебя гораздо дольше этого. Любовь моего существования. И мне все равно, кто из вас вампир». А кто оборотень? Если анджела окажется ведьмой, то и она может присоединяться к теплой компании. Эдвард молча смотрел на меня прищуренными глазами. «Швейцария!» Еще раз многозначительно повторила я. Он нахмурился и вздохнул. «Белла», — начал Эдвард и замолк, брезгливо сморщив нос. «Ну что еще?» «Ты это... не обижайся, но от тебя несет псиной». Эдвард криво ухмыльнулся, и я поняла, что мы помирились. «Пока что». Раз Эдвард пропустил эту охоту, то ему непременно нужно было поехать на следующую. В пятницу он уезжал с Джаспером, Эммитом и Карлайлом в какой-то заповедник в Северной Калифорнии, в котором развелось слишком много горных львов. Мы так и не пришли к согласию относительно оборотней, но я позвонила Джейку без зазрения совести, когда подвернулась такая возможность. Эдвард отгонял вольва домой, прежде чем вернуться в мою спальню через окно. Джейку я сказала, что приеду в субботу, и это вовсе не было нечестным поступком. Эдвард прекрасно знал мои чувства. Если он снова сломает мой пикап, то Джейк может за мной заехать. Форкс — территория нейтральная, как и Швейцария, как и я сама». Поэтому поначалу я ничего не заподозрила, когда в четверг после работы у «Вольво» меня ждала Элис, а не Эдвард. Дверца пассажирского сиденья была открыта, и незнакомая музыка сотрясала машину звуками баса. «Привет, Элис!» — завопила я, залезая в машину и пытаясь перекричать завывание певца. «А где твой брат?» Элис подпевала, беря на октаву выше и сплетая сложную гармонию между голосом и музыкой. Она кивнула мне, пропустив мой вопрос мимо ушей и целиком сосредоточившись на мелодии. Я захлопнула дверцу и зажала уши руками. Элис усмехнулась и убавила звук до фонового а потом одновременно нажала на газ и на кнопку, закрывающую все дверцы на замок. «Что происходит?» Меня начали одолевать подозрения. «Где Эдвард?» Элис пожала плечами. «Они уехали пораньше?» «Ясно». Я попыталась справиться с нелепым разочарованием. Если он уехал пораньше, то и приедет тоже пораньше. «Все мальчишки уехали, и мы можем устроить девишник на всю ночь», объявила Элис звенящим голосом. девишник на всю ночь?» — повторила я. «Мои подозрения явно не небезосновательны». «Разве ты не рада?» — мурлыкнула Элис. Я молча встретила ее сияющий взгляд. «Ты меня похитила, верно?» Элис засмеялась и кивнула. «До субботы. Эсми договорилась, Чарли, ты переночуешь две ночи у меня, а завтра я отвезу тебя в школу и заберу после школы». Я стиснула зубы и отвернулась к окну. «Извини», — сказала Элис без тени сожаления в голосе. «Он мне заплатил сполна». «Чем?» — прошипела я. «Купил мне Порше? Точно такое же, как я угнала в Италии!» Она восхищенно вздохнула. «Мне нельзя ездить на нем по Форксу, но, если хочешь, давай посмотрим, сколько времени займет поездка до Лос-Анджелеса. Могу поспорить, что привезу тебя домой еще до полуночи!» «Без меня!» — со вздохом ответила я, еле сдерживая дрожь. Мы мчались, всегда быстрее положенного, по извилистой подъездной дорожке. Элис остановилась возле гаража, и я бросила взгляд на машины. Там между джипом Эммита и красным кабриолетом Розали стоял сверкающий желтый Порше. Эллис ловко выскочила из Вольво, подошла к своему подарку и провела рукой по капоту. «Красавчик! Верно?» «Не слишком ли Эдвард расщедрился?» — недоверчиво проворчала я. «Он подарил тебе такое лишь за то, чтобы поддержать меня пару дней под стражей?» Эллис скорчила гримасу. «Через секунду меня осенило, и я задохнулась от ужаса. «Это за все те разы, когда эдварды не будет рядом?» Она кивнула. Я захлопнула дверцу и сердито затопала к дому. Вовсе не раскаивающаяся Элис пританцовывала рядом. «Элис, тебе не кажется, что это чуточку выходит за рамки? Может, даже чуточку похоже на психоз?» «Нет, не кажется!» Она шмыгла носом. «Сдается мне, ты не представляешь, насколько может быть опасен молодой оборотень, особенно если я не в состоянии его видеть. Эдвард не может быть уверен, что ты в безопасности, тебе не следует поступать так легкомысленно». «Ну да, а провести ночь с вампирами — это самое безопасное занятие на свете», — ядовито ответила я. Эли засмеялась. «Я сделаю тебе педикюр и все остальное», — пообещала она. Все было не так уж плохо, если не обращать внимания на то, что меня там держали насильно. Эсми привезла итальянские блюда, пальчики оближешь, из самого порт а Элис приготовила мои любимые фильмы. Даже Розали тихонько сидела с нами. Элиса, правда, настояла на том, чтобы сделать мне педикюр. Кажется, у нее был приготовлен целый список всего, наверное, насмотрелось дурацких сериалов». «Как поздно ты собираешься ложиться спать?» — поинтересовалась Элис, когда мои ногти заблестели кроваво-красным цветом. Мое настроение ничуть ее не смущало. «Да поздно сидеть не собираюсь. Мне завтра в школу». Элис надулась. «И вообще, где именно я буду спать?» Я смерила взглядом диван. «Коротковат. Неужели ты не могла просто присмотреть за мной у меня дома?» Тогда какой же это был бы девишник Отчаянно потрясла головой Элис. Спать ты будешь в комнате Эдварда. Я вздохнула. Его черный кожаный диван был и впрямь длиннее этого. Вообще-то золотистый ковер в его комнате, пожалуй, достаточно толст, чтобы устроиться прямо на нем. Можно мне, по крайней мере, поехать домой за вещами? Элис ухмыльнулась. Они уже здесь. А по телефону я могу позвонить? Чарли знает, где ты. «Я вовсе не Чарли, собиралась звонить». Я нахмурилась. «Похоже, мне придется отменить кое-какие планы». Элис хмыкнула. «Насчет этого я не уверена». «Элис», — громко заскулила я, — «да ладно тебе». «Ну хорошо», — ответила она, выскакивая из комнаты. Через секунду Элис вернулась, держа в руке сотовый телефон. «Он не запретил этого напрямую», — пробормотала она себе под нос, передавая мне мобильник. Я набрала номер Джейка, надеясь, что сегодня вечером он не бегает по лесу с друзьями. Мне повезло. Джейк сам взял трубку. «Алло?» «Привет, Джейк, это я». мгновение Эллис наблюдала за мной бесстрастным взглядом, потом повернулась и села рядом с Розалей и Эсми на диван. «Привет, Белла», — ответил Джейк, а вдруг насторожился. «Что случилось?» «Ничего хорошего. Оказывается, я все же не смогу приехать в субботу». Джейкоб помолчал. «Чёртов кровосос!» Наконец пробормотал он. «Я думала, он уезжает. Неужели тебе нельзя заняться своими делами, когда его нет? Или он тебя в гробу запирает?» Я засмеялась. «Не вижу ничего смешного». «Я смеюсь, потому что ты почти угадал», — объяснила я. «Но в любом случае в субботу он будет здесь, так что это не имеет значения». «Значит, он будет охотиться в Форксе?» — язвительно спросил Джейк. «Нет». Я не стала реагировать на его издевку. Я и сама злилась почти так же сильно, как Джейк. Он уехал раньше. «Вот как? но ну, тогда приезжай сейчас!» — воскликнул Джейк. «Еще не поздно, или я заеду за тобой?» «Не могу. Я не дома», — призналась я. «Меня вроде как взяли в плен». джейкоб замолчал обдумывая сообщение, а потом зарычал. «Мы придем и освободим тебя!» — бесстрастно пообещал он, невольно перейдя на «мы». По спине пробежал холодок, но я ответила в шутливым тоном. «Соблазнительные предложения. Меня здесь пытали». Элис накрасила мне ногти на ногах. «Я не шучу. Расслабься. Они просто стараются обеспечить мою безопасность». Джейк опять зарычал. «Я понимаю, что это глупо, но ведь они от всей души». «Души!» — фыркнул он. «Извини, что не удастся встретиться в субботу. Мне пора ложиться спать, но я скоро тебе позвоню». «Уверена, что они тебе позволят», — ядовито поинтересовался он. «Не совсем», — вздохнула я. «Спокойной ночи, Джейк». «Пока». Элис внезапно оказалась рядом со мной, но я уже набирала новый номер. «Вряд ли он взял телефон с собой», — сказала она, увидев, кому я звоню. «Я оставлю сообщение». После четырех гудков включился автоответчик. Приветствия не было. «Но я тебе задам!» — медленно произнесла я, делая ударение на каждом слове. «Я тебе такое устрою! По сравнению с тем, что тебя ждет дома, злые медведи-гризли покажутся белыми и пушистыми!» Я рывком захлопнула телефон и положила его в протянутую руку Элис. «Теперь все!» «А мне нравится держать тебя в плену!» — ухмыльнулась Элис. «Я иду спать!» — заявила я и двинулась к лестнице. Элис пошла следом. «Элис!» — вздохнула я. «Не бойся, я не убегу. Если бы мне это пришло в голову, ты бы узнала. А если бы я попробовала, ты бы меня поймала. Я просто покажу, где твои вещи!» — с невинным видом заявила она. Комната Эдварда была в самом конце коридора на третьем этаже. Не заблудишься. Даже если плохо, знаешь огромный дом. Однако, включив свет, я замерла в недоумении. Неужели ошиблась дверью? Элиза захихикала Я быстро поняла, что дверью не ошиблась. Комната та же самая, просто в ней переставили мебель. Диван отодвинули к стене, а музыкальный центр приткнули к полкам с сиди, чтобы освободить место для гигантской кровати в центре комнаты. Южная стена целиком из стекла отражала всю комнату словно в зеркале, придавая ей еще более нелепый вид. Все было подобрано в том... Покрывало цвета темного золота, чуть светлее стен, металлическая черная рама кровати, прихотливо изогнута в узоры. Металлические розы велись вокруг высоких шестов, переплетаясь над головой. Моя аккуратно сложенная пижама лежала на кровати рядом с туалетными принадлежностями. «Что за черт?» — выдавила я, заикаюсь. «Неужели ты думала, что он заставит тебя спать на диване?» Я пробормотала нечто неразборчивое, решительно подошла к кровати и схватила свои вещи. «Не буду тебя смущать своим присутствием», — засмеялась Элис. «Увидимся утром». Я почистила зубы, переоделась в пижаму, схватила пуховую подушку с гигантской постели и перетащила золотистое покрывала на диван. «Конечно же, я вела себя очень глупо, но мне наплевать». Дарить Порше в качестве взятки и покупать огромную двуспальную кровать в дом, где никто не спит, это уже слишком. Я выключила свет и свернулась на диване. Интересно, смогу ли я уснуть в таком взвинченном состоянии? В темноте стеклянная стена перестала быть зеркалом, увеличивающим размер комнаты вдвое. За окном лунный свет горел на облаках. Когда глаза привыкли к темноте, Я увидела рассеянные сияния на верхушках деревьев и отцветы на поверхности реки. Я смотрела на серебристый свет и ждала, когда веки начнут закрываться. В дверь легонько постучали. «Элис, ну что еще?» — прошипела я, тут же ощетинившись, представляя, как она развеселится, увидев, где я сплю. «Это я», — тихо сказала Розали, приоткрыв дверь, чтобы лунный свет упал на ее идеальные черты. «Можно войти?»